Загадывает сыну загадку Кто ходит в костяном пальто? В каком? Ну, в костяном А, Костя, в so, so. so. so. so. so. so. Маск, а, а рассказы, как вы с мужем познакомились? -то. Ой, это было так романтично да? Так романтично, да Представляешь, на курорте Я одна упала в воду Ага, Да я заплавать не умею, да И прям уже начала тонуть И затонулся все уже И тут И тут какой-то такой красивый молодой мужчина Бросается ко мне в воду И, и... стал тебя спасать? О. Нет, и тоже стал тонуть рядом Вот, а когда нас откачали Мы позанились. Рядом о зверятах Ёзыки очень любят прикалываться Самый любимый их прикол Прикалываться, прикинувшись мягкой подусочкой на диване <свят> Извините, у вас в продаже <свят> Есть кривые зеркала? А затем они вам? А и простой подойдет У меня четыре зуба Много лет Таракан попадает на обес. А главным на болуто был сын кроля, принц. Это ж его день рождения был. Ну так вот, Увядал он Золушку, влюбился в нее и весь вечер не мог оторвать у от нее глаз. Б Бабуля, а, а зачем он у нее глаз оторвать хотел?